Роман Виссарионович порывисто переменил положение тела и сцепил беспокойные пальцы. Он проговорил жалобным голосом. «Вот за этот тон меня и казнят», — сказал Цинцинат — «знаю дальше». «Давайте переменим разговор, умоляю вас», — воскликнул Роман Виссарионович. «Почему вы не можете остаться хоть теперь в рамках дозволенного?»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 «Просим, Родриг Иванович, просим!» — сказал адвокат. «Просим, Родриг Иванович, дорогой! Только не очень-то у нас весело». «Ну а как нонче наш симпатичный смертник?» — пошутил элегантный представительный директор, пожимая в своих мясистых лиловых лапах маленькую холодную руку цинцината. «Все хорошо, ничего не болит». Все болтаете с нашим неутомимым Романом Виссарионовичем. Да, кстати, голубчик Роман Виссарионович, могу вас порадовать. Озорница моя только что нашла на лестнице вашу запунку. Ля вуаси. Вот она. Это ведь французское золото, не правда ли? Весьма изящно». Комплиментов я обычно не делаю, но должен сказать.